Глава шестая. Побудка аля Лихо и монстр из чащи. Утро началось в розовых предрассветных сумерках. С Аси самым наглым образом сдернули тонкое одеяло и бесцеремонно пощекотали пятку. Она дернулась и инстинктивно попыталась отползти, нащупывая исчезнувшее одеяло. Не тут-то было. Щекотать ее прекратили, зато дернули за щиколотку и отвратительно бодрым голосом объявили «Хватит спать! Утро!» «Где?» — не поверила Ася, с трудом продрав глаза. Лихо, свежий, бодрый и прекрасный сволочь ткнул пальцем в окно. «Это еще ночь!» — постановила человечка и снова смежила веки. «Солнце встает, мне скучно!» — закапризничал Лихаэль. «Книжку почитай или веночек сплети!» Сонно пробормотала Ася и снова уплыла в страну грез. Из этого дивного места ее выдернули спустя жалких полчаса, шмякнув на голову что-то пахучее и травянистое. «Да!» — заорал Лихаэль. «Чего?» Снова, с трудом открыв веки, Ася села на кровати и стащила с головы. Блин, оладья, венок, сплетенный из множества ярких цветов, название которых даже не ведала. Другой венок украшал голову Лихаэля. Оба были восхитительно совершенны так, словно их ваял мастер-ювелир, а не сплел на скорую руку, чтобы чем-то себя занять, безумный первопредок. Красиво! — честно похвалила работу лиха Аська с очередным зевком. — Жаль, завянут. — С чего бы? — удивился древнейший. — Ну, цветы сорванные, — пробормотала попаданка, не зная, как попроще донести до чокнутого простую ботаническую закономерность. Нет корешка в земле цветику хана. — Мои венки не вянут, — фыркнул самодовольный красавчик, плевать хотевший на законы природы, и потребовал. — Вставай, мне скучно. Ладно, со стоном согласилась Ася, понимая, что вытурить лихо еще раз из спальни предложением поиграть, скажем, в прятки-салки с каким-нибудь занудным эльмиавером или с самим эльфийским владыкой не получится. Этих двоих древнейший уже записал в разряд неинтересных. Сейчас умоюсь и пойдем позавтракаем. — Ты опять хочешь есть? — Взопил совершенно не спящий первопредок так, словно бы Ася жевала всю ночь напролет. «Не опять основа. Люди едят не меньше трех раз в день», — пробормотала Ася по дороге в ванную, возложив мимоходом венок на свободный столик. «Сколько?» — яро возмутился столь зряшному переводу времени монстр неодноглазый. «Ты почти все время будешь есть или спать?» «А тебе ни пищи, ни сна не нужно». «Ты чего? Солнечной энергией питаешься и так за тысячи лет сна выдрыхся, что сейчас глаз сомкнуть не можешь?» Огрызнулась Ася, плеская воду из домашнего ручейка на лицо. «Ну да», — запросто согласился Лихаэль. «Спать не хочу. Ем когда и что интересно». И Асе осталось только вздохнуть. А чего она хотела от этого дивного, точно картинка из аниме создания? Он же явно человеком не был». даже не пытался им быть или казаться. Красивый и совершенно чуждый. По воле какого-то дурацкого случая их обычную земную девчонку и древнего монстра свело и связало вместе. Хотя, что толку усетовать и возмущаться? Развлекаясь, это чудовище делало именно то, что было нужно Асе, повышало ее шансы вернуться домой после исполнения договора с некой светозарной богиней. Да, Лихаэль все эти неполные сутки с оглушающим энтузиазмом волок за собой человечку буквально силой, но волок туда, куда следует. Обращение такое, конечно, подбешивало. Но сама бы Ася вряд ли смогла сделать столько, сколько успел деятельный Лиха, выплескивающий вокруг себя и на всех оказавшихся рядом и не успевших вовремя смыться бедолаг, буйную энергию, скопившуюся за время сна. Хотя... Мысленно хмыкнула Покрышкина, похоже, Лихаэль всегда был таким, и не ей перевоспитывать это древнее существо. Бесполезная трата сил и нервов. — Если я не буду нормально спать и регулярно есть, заболею и помру, — рационально объявила Ася из ванной. — Не вздумай, ты мне еще не надоела, — эгоистично возмутился Лиха. — Иди ешь, потом будем развлекаться. «Как же ты меня бесишь!» — буркнула себе под нос Покрышкина, погружая лицо в проточную прокладную водицу. «Ага, я всех бешу!» — с противоестественной жизнерадостностью согласился первопредок под тихое рычание юной родственницы. Но затевать скандал она не стала, сил не было. Зато незримая прислуга дома-дерева, прекрасного чудовища, расстаралась. Ася получила на завтрак что-то похожее на густую, ярко-желтую кашу с красными и синими мелкими ягодами, хлеб, масло, сыр и кучу фруктов. Лихо на краткий срок отстал и дал ей возможность поесть. Может, в самом деле испугался, что странная зверушка-человечка помрет, невзнача от голода, и все веселье накроется медным тазом. На вкус незнакомая каша — не походила ни на овсянку, ни на пшенку, ни на манку. Вообще ни на одну земную кашу. Лишь чуть сладковатая, с пронзительно свежими ягодными нотками, она была умопомрачительно вкусной. Подчищая пиалу с завтраком, Ася задумчиво уточнила. — Слушай, Лиха, а как твои бестелесные помощники такую кучу продуктов раздобыть успели? «У них впрок под вуалью безвременья много чего запасено!» – беспечно дернул плечом первопредок, не углубляясь в детали. «А, тогда, конечно!» – фыркнула Покрышкина, ничего не понявшая из объяснения. И заживала странную информацию бутербродом. Из вуали безвременья или еще откуда, а хлеб, сыр и масло были свежими и столь же вкусными, как каша. Лихаэль, конечно, с глубоким приветом тип – но вряд ли стал бы ее травить здесь и сейчас, пока, по его словам, не наигрался, только чтобы посмотреть, как она от боли корчится. Поесть почти спокойно он Асе дал, вывел из дома, а потом, широко улыбнувшись или даже натурально оскалившись, снова схватил за руку и дернул, перемещая на быструю тропу, какой-то аналог эльфийского телепорта. Через пяток шагов по мягкой стежке Асе и Лиха Выпрыгнули на чудо-какую романтичную поляну, столь густо поросшую цветами, что она напоминала клумбу в оранжерее маньяка естественности. — Ну? — в нетерпении протянул любитель экстремальных забав. — Баранки гну! — огрызнулась Ася, озираясь. — Ничего я тут не чувствую. Это тебя опять сюда лес привел? — Он! — подтвердил Лихаэль и потребовал. смотри А я что по-твоему делаю? возмущенно прошипела Аська, пытаясь сообразить, что она чувствует, и чувствует ли хоть что-нибудь похожее на ощущение внутренней чесотки и неуютного покалывания, какое было на полянке, где пробудился от вековечного сна первопредок. Мирная и эстетичная, как произведение ландшафтного дизайнера, лесная поляна ни кололась и ни чесалась ни в какую. Но всё-таки Что то тут было на самом дальнем краешке восприятия маячило, но показываться не спешило и снова влез с вопросом лиха каким-то ошитым чувством четко просекая, что ася не договаривает вздохнув она честно постаралась передать свои ощущения от полянки и закончила повесть о потусторонних воздействиях сердитым бурчанием. Не так жутко, как на той полянке с призраком и шкатулкой, но все равно неуютно. Чувствую себя, как в сказке про аленький цветочек. Идиллия и лепота, а за дальними кустами монстр сидит и глаз с тебя не сводит. — О, сказка? Потом расскажешь, — чуть склонил голову на Лихаэль и довольно констатировал. — А монстр сидит. Ты права, да. Надо приманить, чтобы не ждать долго. «И как?» – напряглась Ася, справедливо подозревая, что с безумца станется использовать ее в качестве наживки. Пока только не ясно в целом виде или в расчлененном. Предложить в качестве замены кого-нибудь из местных эльфов их все равно больше, чем одной ее. Девушка не успела. м «Вот так!» – просиял после секунды размышлений собеседник и подтащил Асю к центру полянки. где оказалась не очередная клумбочка с редкостным оленьким цветочком, и даже не кустик конопли, а родничок в каменной чаше, то ли созданный самой матушкой природой, то ли кем-то из мастеров, удачно подражающих ей. «Пей!» — бодро скомандовал Лихаэль. «Не отравлено, опасливо уточнила Аська. Лихо заверил спутницу, что уж чего-чего, а яда тут точно нет. Зачем делать ловушку, если сразу ядом гостей травить? Это неинтересно. Ася вздохнула, проглотила просившийся на язык вопрос, а что тут еще есть, кроме монстра, и, присев на корточки рядом с чашей, зачерпнула ладошкой студеную воду. Сделала глоток. Такой вкусной воды она никогда не пила дома, да даже здесь, у эльфов и в древодоме предтечи тоже. Стоило черпануть ладонью вторую порцию, как началось. Из густой тени кустов и деревьев на краю поляны выступило оно. Огромное, не меньше пары метров в высоту, черное, будто сотканное из цельного куска первозданного мрака чудовище. Выступило и ринулось на жертву. Пронзительный виск, полный ужаса, вырвался у Аси непроизвольно. Так страшно, ей отродясь не было, даже на полянке со вчерашним привидением в записи. Трусиха себя Покрышкина, в общем-то, не считала. Но теперь паника буквально захлёстывала несчастную жертву. И сообразить, что ужас явления, наведённое монстром, Аська уже не могла. К счастью, используя девушку как наживку, лихо не бросил ее на растерзание неизвестной гадины. Напротив, радостно оскалившись, первопредок ринулся навстречу чудовищу, словно к давно потерянному братику. Вдобавок он еще и кричал на бегу своей невольной родственницы. «Это оно? Зудит? Эй, не ори, ответь! Зудит?» «Не знаю, я слишком боюсь, чтобы соображать!» Жалобно вякнула Ася, однако визжать все-таки прекратила. Несвоевременный вопрос древнейшего как-то умудрился перебить волну паники. Лихо добрался до черного монстра и с разгона вонзил в него руки. Чудовище издало громоподобный рев, в котором боль смешалась с удивлением. Кажется, монстр всерьез полагал себя неуязвимым. но случай с Лихаэлем просчитался, как, впрочем, почти все, имевшие дело с непредсказуемым древним созданием. Вырвав из тела чудовища, кажущийся плотным сгусток черного дыма, обернувшийся вне плоти монстра парой бурых камней, Лихо раскрошил их за миг-другой в ладонях. Снова ударил подвывающую тварь и снова выточил из него два камня, уже иного оттенка. антрацитово-черные. После этого акта вандализма нагоняющий нерассуждающий ужас-монстр растаял снеговиком под майским солнцем. Его плоть расплылась черной бесформенной кляксой на роскошной траве. Подбрасывая в руках пару камешков, которые почему-то не стал крошить пальцами, лихо танцующей походкой направился к Асе. Сунув ей под нос добычу, потребовал ответа. — От этих камней зудит? — О, а, ага! — заторможенно согласилась Ася, шокированная скоростной расправой известного ужаса с неизвестным и с трудом заставляя себя прислушаться к ощущениям. Сердце перестало замирать в груди, и возможность соображать возвращалась. — Тогда бей по ним, как по стволу стучало! — приказал энтузиаст. Аська машинально сжала правую ладонь в кулак и стукнула, как велели. Камни покрылись сетью трещин. Лихо просиял и тут же одним хлопком измельчил камешки в порошок. Тот посыпался мелкими черными крупинками и, подхваченный ветром, умчался вдаль. Первопредок вернулся к кляксе на траве. Монстром это уже быть перестало, преобразовавшись в какой-то экземпляр гигантской амебы. А с этим что? Искра любопытства мелькнула в асином голосе. Оно так и будет здесь ползать, пока снова до монстра не мутирует? Или потихоньку само собой рассосется, как синяк? Хм. Лихо пригляделся к остаткам поверженного чудовища, наклонился, и сунул в него руку с деловитостью дамочки, пытающейся нащупать помаду в безразмерной сумочке. — Ага! Торжествующий предтеча вытащил и воздел вверх совсем крохотный камешек какого-то уже не черного, а глубоко фиолетового оттенка. Практически одновременно с этим амеба, будто лишившись последней батарейки, истончилась до прозрачного состояния, и аннигилировала. Что это вообще за хрень, и откуда тут взялась? Опасливо уточнила Покрышкина, чтобы уяснить, будет ли дальше ее экскурсия по лесу состоять из полянок с подлянками или нет. Отпечаток чего то кошмара, у магов и сильных провидцев такое случается. Он не развеялся в светлом лесу, зацепившись за осколок свободной энергии, и со временем обратился в такую тварь, привязанную к месту, и испутанную током живой воды. Небрежно пояснил Лихаэль очевидным для себя, но совершенно необъяснимым для человека образом. — И много тут еще эдаких достопримечательностей? — Аську все прямо передернуло при мысли о пережитом кошмаре. — Лес говорит, таких больше нет. Почти отмахнулся от девушки древнейшей, занятой изучением добытого кристаллика. «Не было и не надо, других, кстати, тоже», — от всего сердца согласилась попаданка, занервничав на выделенном словечке «таких». «И почему эльфы от этой дряни лес сами не почистили? Влом? Или опять, как сказал старичок, инстинктивно сторонились? Вот так постороняться, постороняться, а потом на помойке проснуться?» Когда-то эльфы леса были носителями света, истинным его воплощением, не только чувствующим скверную тьму, но и выжигающим ее одним своим присутствием, — проронил лихо, глядя не столько на камешек, сколько в прошлое. А теперь? А теперь они остроухие цветоводы, сторонящиеся и тени. Зло отрезал древнейший и тряхнул головой, будто разом выбросил эльфов и их проблемы из головы. Куда больше, чем деградация эльфов, его интересовал добытый камешек. Чтобы осмотреть находку на просвет, Лихо поймал на грань солнечный луч и, кажется, получил совсем не то, что ожидал. Свет, преломившись в диковинном кристалле из монстра, оказался вовсе не фиолетовым, а радужным. Этот луч прицельно ударил в левый глаз лихаэлю заставив того непроизвольно сжать пальцы, обращая добычу в прах. Не открывая глаза, куда угодила радужная молния, предтеча что-то сказал мелодично, длинно и очень прочувствовано. Вот только Ася не поняла ни словечка, хотя до этого мгновения вообще не задумывалась, на каком языке говорит и на каком ей отвечают. Все казалось само собой разумеющимся, хотя вовсе им не являлось. Но когда рисковый экспериментатор распахнул оба глаза, Покрышкина не удержалась от присвиста. Всякие размышления о лингвистике из головы разом выдуло. — Эй, лихо! У тебя цвет обоих глаз поменялся! — выпалила Ася. — О-о-о! — скорее заинтересовался, чем встревожился предтеча. Пассом вызвал себе зеркало, стоячую пленку воды, и изучил отражение. Сине-зеленые, изумительно яркие глаза Лихаэля теперь изменились. К переливам цвета добавилась талика искристо-фиолетового. Не тусклого или темного, а столь же переливчато-блистательного, как сапфир и изумруд превосходной огранки. «Мне нравится!» Придирчиво оглядев себя, постановил лихо. — Тебе больно было? — Без жалости, скорее, для информации, — уточнила Ася. — Больно? — Нет. — Не знаю. На миг призадумался древнейший и постановил. — Скорее, странно. Сначала казалось, что-то чужое в меня пихают, но почти сразу понял — не чужое, мое. И когда перестал противиться, всякая неправильность ушла. — Не понимаю. Буду думать. — А ты умеешь? — удивилась одними губами Ася и покосилась туда, где вот еще только что ползала мелкая с лист бумаги формата А4 черная амеба. Теперь, когда после окончательного потрошения неведомая монстрюшка истаяла без следа, даже поляна и клумба не выглядели помятыми. Вернее, если чьи следы тут и были, то самой Аси. Легконогий Лихаэль же за собой отпечатков не оставлял в принципе. Визуально-массивный монстр почему-то тоже.